391. а девяносто е р Матьи огней Йоги ярые пособники т ь м ы вкраплены в массы л ю д с к и е повсюду поэтому надо быть на постоянном несменном дозоре всегда чтобы быть в состоянии оборонить с я от их вредоносных воздействий не могут они спокойно пройти мимо нам близких не выявив своей сущности не п е р е н о с им для них свет в какой бы то ни было форме выявители матемы можно назвать носители света всех степеней И чем ближе они к источнику света, тем сильнее это их свойство. Нелегко оно сердцу, но воины света несут его в мир, поражая и рассеивая тьму.